Некоторые документальные факты Начиная с 1760-х годов, Санкт-Петербургской академии наук были организованы экспедиции с целью систематического изучения страны, особенно Урала, Приуралья, Алтая, Среднего и Нижнего Поволжья. Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, Создание воспитательных домов и женских институтов, Смольный институт, 1764 год, Московский воспитательный дом, 1764 год и другие, а также другие учреждения, общество благородных девиц, коммерческое училище и другие, имевшие целью создать новую породу людей». При Екатерине II была проведена школьная реформа, появились первые благотворительные учреждения. С октября 1773 года императрица взяла на себя верховное руководство подавлением Пугачевского восстания, действуя через аппарат военной коллегии и ее президента Чернышова, а также путем рескриптов и переписки с командующими карательными войсками. Главным событием в денежной политике правительства Екатерины II стало введение с 1769 года бумажных денежных знаков – ассигнаций. Согласно манифесту Екатерины II от 9 января 1769 года в Петербурге и Москве учреждались два банка для размена ассигнаций, которые должны были иметь хождение наравне с медной монетой и приниматься во все государственные сборы за наличные деньги без малейших затруднений. В промежуток между 1769 и 1783 годами, когда Екатерина II снова выступила в роли литератора, ею было написано пять комедий, и между ними лучшие ее пьесы «По время» и «Именины госпожи Варчалкиной». Художественное достоинство комедий Екатерины II невысоки. В них мало действия, интрига слишком проста, развязка однообразна. Написаны они в духе и по образцу современных ей французских комедий, в которых слуги являются более развитыми и умными, чем их господа. Особенное значение в годы царствования Екатерины имело издание ее наказа, в основу которого легли сочинения самых прогрессивных философов того времени. Теория сословной монархии, теория разделения властей, учение о хранилище законов, все это содержится в наказе, провозглашавшем принцип религиозной терпимости, осуждение пыток и другие прогрессивные идеи, наименее разработанной и довольно неопределенной является глава о крестьянах. В официальном издании Екатерина не решилась выступить сторонницей отмены крепостного права. Эффект, произведенный наказом в комиссии и обществе, был громадный. Его влияние несомненно. В апреле 1785 года были изданы две грамоты. Грамота на права, вольности и преимущество благородного дворянства – и жалованная грамота городам. Императрица назвала их венцом своей деятельности, а историки считают венцом продворянской политики царей XVIII века. Не зря дворянство впоследствии вспоминало век Екатерины как золотой. Но у этой медали, разумеется, были две стороны. Как только наследники Екатерины попытались свести дворянские вольности к разумным пределам, дворянство стало плести интриги против самодержавия. Апогеем стало событие на Сенатской площади. Как писал историк Ключевский, дворянин Екатерининской эпохи представлял собой очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, все было чужое, все привозное.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 Указ 1763 года возлагал содержание войсковых команд, присланных на подавление крестьянских выступлений на самих крестьян. По указу 1765 года за открытое неповиновение помещик мог отправить крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу. Причем срок каторжных работ устанавливался им самим. Помещикам также предоставлялось право в любое время вернуть сосланного в каторги. Указ 1767 года запрещал крестьянам жаловаться на своего барина, а слушникам грозила ссылка в Нерчинск, но обращаться в суд они могли. В 1783 году крепостное право было введено в Малороссии, Левобережная Украина, И Российское Черноземье. В 1796 году крепостное право было введено в Новороссии, Дон, Северный Кавказ. После трех разделов Речи Посполитой был ужесточен крепостнический режим на территориях, отошедших к Российской империи Правобережная Украина, Белоруссия, Литва, Польша Справедливости Ради надо отметить что за время царствования Екатерины была совершена только одна казнь – предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева.